Отделенный мир. Западный Гедон. Город Тизой. 11-е клёния 1025 года эры Гедонизма. Примечание. Десятый месяц полей года. 28-е клёния празднуют День Единства. Конец примечания. Глава 2. Орланд. В шаге от утопии. В такие моменты я мечтал пойти работать на выставку «Алкоголизм в древности» которую помогал организовать мой секретарь Эванс, любитель музеев и эпатажных исторических костюмов. Он недавно упомянул, что главная инсталляция почти готова. Все декорации, пиршества, времен Гедона уже на местах. Дубовые столы, битая посуда, разорванные платья куртизанок и прочее. Не хватало только актеров на роль в усмерть пьяных посетителей кабака для полноты атмосферы. Я бы не отказался. Лежать и спать целыми днями, ни о чем не думая и ничего не решая, просто работа мечты. Но кто тогда доведет Гедонис до утопии? Очевидно, что это было моей задачей как главы совета. Вот почему сегодня утром я не лежал на полу в лохмотьях, пуская пузыри, в лужу пролитого пива, а сидел в своем идеально отглаженном костюме на собрании, с улыбкой слушая очередной доклад. «Петицию подписали почти 300 человек», — вещала министр труда, — щурясь от яркого солнца, заглянувшего в зал совета. Он находился на верхнем этаже башни, и ничто не мешало лучам проходить ее насквозь через стеклянный барабан окон. Поэтому я не могла не вынести вопрос на обсуждение. Все эти люди заявляют, что несчастны только из-за того, что им недоступна любимая работа. Может, уже стоит что-то предпринять на этот счет? Как-то расширить рамки обучения и выбора профессии. На уровнях с нулевого по четвертый давно жалуются, что могут работать лишь в найме и получать только среднее специальное образование. Великие рации, можно мне просто в космос от всего этого? Курлыканье голубей за окном, ратуши и то было приятнее слушать. Каждый раз одно и то же. Нижние уровни чем-то недовольны. Давайте вынесем этот вопрос на совет, чтобы не казалось, что мы их игнорируем и не печемся о благе народа но в конце концов это всегда пустая трата времени, потому что нижние уровни недовольны постоянно. И у них 10 тысяч причин, из-за которых они якобы не могут накопить удовольствие и подняться выше. Таков их принцип жизни. Всегда жаловаться, что они несчастны, и искать виноватых. И как раз по этой причине они не способны накопить достаточно удовольствия, на мой взгляд. На самом деле главной проблемой нулевиков был конгломерат – Из-за него благополучие Гедониса грозило вот-вот разлететься на куски. Но это не то, что я мог вынести на общее собрание. Не в нашем предутопичном мире, где все обязано быть хорошо. За последние пару лет конгломерат пустил корни во всех крупных городах, а мы до сих пор не узнали, кто его возглавляет. Приверженцы конгломерата называли себя неогедонистами и считали, впрочем, как и все мы, что мир станет утопией лишь в том случае, если в нем не останется несчастных людей, нулевиков, погрязших в депрессии. Но способ, которым конгломерат пытался этого добиться, был далек от законного, и я должен был им помешать. Причем в тайне ото всех, чтобы не породить массовую истерию. «Благодарю, Сафьяна, это действительно важный вопрос». Дипломатично согласился я, поправив очки. «Однако не могу не заметить, что система распределения благ между уровнями формировалась и шлифовалась столетиями, и ее нынешний вид представляет собой самую стабильную конструкцию из возможных. И если мы позволим нижним уровням получать любое образование и выбирать любую профессию, то кто будет выполнять обязанности, скажем, дворников, таксистов, садовников и другого обслуживающего персонала? «Я убежден, что отток специалистов из этих сфер будет громадный, и верхние уровни просто потеряют возможность получать положенные им услуги. Это приведет к сдвигам глобального масштаба. Так что прямо сейчас мы не можем решить эту проблему». «Прямо сейчас мы сможем решить эту проблему, если заглянем дальше своего носа!» Бахнула кулаком по столу Рикардо, министр автоматизации и девушка Вулкан. Все в ней, начиная от наполовину обритой головы и ярко-красных волос, и заканчивая манерой поведения, напоминало бешеное пламя, для которого каждое мое слово было бензиновым плевком. Мы с Рикардой взаимно недолюбливали друг друга, особенно она меня. Особенно после того, как проиграла мне в борьбе за должность главы Совета Гедониса три года назад. Поэтому я искренне радовался, что нас разделяют метры снежно-белого мраморного стола, благодаря которому вопли Рикарды слегка остывали по пути ко мне. Сидя рядом, в моих очках уже оплавились бы стекла. Я вам сто раз говорила, что наши проекты простаивают из-за нехватки финансирования. Мои ребята могли бы решить эту проблему за пару лет, если бы у нас было достаточно оборудования и два новых завода в распоряжении. Я уже сейчас могу перечислить роботов, которых мы сможем поставить на поток. Роботы-уборщики, автономные системы управления пассажирскими поездами, роботы-официанты, кафе с самообслуживанием, усовершенствованные автоматы, навигационные системы в магазинах, которые заменят консультантов. Мне продолжать? Я ощутил легкий мандраж в правой руке. За ним последовала прохлада, поднявшаяся от запястья к самой шее, где заканчивался удальмер. Холод означал, что удовольствие понижается. Я, как знал, надел сегодня вместо рубашки водолазку, поэтому окружающим не было видно, что блестящая полоска рации на моей шее медленно отползает от верхней цифры к девятке. Мне стоило быть осторожным, ведь даже потеря одного из десяти делений между уровнями могла плохо сказаться на моей репутации. Тот, кто управляет миром счастливых людей, должен быть сам абсолютно счастлив. С Рикардой это становится испытанием. К сожалению, у нас сейчас нет свободных... Да, это потому, что вы бесконтрольно вливаете свободные ресурсы в нижние уровни. Рикардо действовал на опережение, как всегда. Все эти акции, лекции ни к чему не приводят. Людям нужна реальная помощь, а не пустой треп. Она была превосходным специалистом в своей сфере. Но ее тактикой было дать голодному рыбу вместо удочки. А моей научить его самостоятельно добывать себе еду. И пусть мои методы давали не такие быстрые и масштабные результаты я был убежден, что избавление несчастных от сознания жертвы единственно верный путь. Позволь заметить, что наша программа поддержки дает плоды, произнес я со спокойной улыбкой. Статистика показывает, что за последние годы процент несчастных снизился. «Насколько?» — сколько? наседала Рикардо. На два человека? Ваша программа неэффективна, признайте уже. Вы тратите огромные средства на ничтожный результат, а я предлагаю реальное решение, которое сработает сразу для всех нижних уровней и не оставит верхней без обслуживания. Но, конечно, эту мою инициативу вы тоже задавите в зачатке. Да, Орланд? Вы же у нас ратуете за мир несчастных коллег, вынужденных горбатиться на черной работе до скончания дней. Она все еще бесилась из-за того, что говорящие отказали ей в создании биоников и вставляла несчастных коллег куда ни попадя. Ее послушать так у нас все нижние уровни забиты безногими, безрукими и заодно безголовыми коллегами чернорабочими, которых я заставляю вкалывать на шахтах или на токсичном производстве. А я ведь пошел на большой риск, направляя говорящим ее прошение. Это было естественно, что ей отказали в таком дерзком запросе, но Рикардо предпочитала думать, что виноват во всем я. — Тикана! — обратился я к девушке, которая все это время неподвижно стояла за моей спиной и фиксировала происходящее по памяти. — Вы не могли бы, пожалуйста, сообщить, ратовал ли я за это хотя бы на одном собрании? — Подобных фраз не выявлено, — произнесла Тикана безжизненным голосом уличного автомата старой модели. — А какой это уже раз, когда мне пытаются навязать подобное в той или иной интерпретации? Тридцать восьмой, на моей памяти. Рикарда откинулась на спинку кресла, скрестив руки на груди, и закатила глаза, но ничего больше не сказала. Трудно скомпрометировать человека, который всегда следит за своей речью, особенно если кто-то с идеальной памятью, подкрепленный таланником пятого типа, может это подтвердить. Примечание. Таланник пятого типа, самый мощный из таланников, разрешен для использования только жителям десятого уровня. Всего существует пять типов таланников, соответствующих верхним уровням, начиная с шестого. Жители с первого по пятый уровень не могут использовать эти устройства, призванные многократно усиливать самый развитый талант, навык владельца. Конец примечания. На собраниях совета Тикана была моим верным соратником Палеусом стоящим за спиной Гедона. Эта странная девушка в белой блузке с рюшами и длинной бордовой юбки всегда выглядела слегка несуразно. Может быть, из-за того, что сутурилась, стесняясь своего роста. Может, из-за дурацкой стрижки, которая не шла в вытянутой форме ее лица и казалась надетым на голову черным горшком. Может, из-за любви к нелепым аксессуарам вроде маски с улыбающимися губами или шапочки из гирлянд рыбок, которые весело мигали огоньками, Контрастируя с каменным лицом тиканы, Эванс отправлял к ней всех жаждущих создать персональные компьютеры, говоря им. Давайте обсудим этот вопрос с человеком, который в таком случае потеряет работу. Еще никто, увидев тикану, не решился продолжить с ней разговор. Я тоже чувствовал себя неуютно рядом с ней, но это не мешало мне использовать ее способности не только в архиве Ратуши, где она следила за личными делами жителей столицы, но и в зале совета. — Позвольте взять слово, раз уж зашел такой разговор, — попросил министр здравоохранения, уловив возникшую паузу. — Разумеется, Владир, прошу вас. — Я думаю, в нашей программе психологической помощи существует серьезный недочет. Дело в том, что психологи и гипнологи с высших уровней избегают ходить в нулевой квартал и лечить людей от депрессии, потому что обстановка там, сами понимаете, довольно угнетающая. Конечно, есть такие уникумы, как Эйна Вишня, храни ее боги. Она единственная из психологов, кто спускается даже в нулевой квартал. Но остальные не бывают там никогда. А ведь это самая проблемная зона. Если честно, я думаю, добровольцев у нас гораздо больше, но депрессивная обстановка нижнего квартала пугает их. Что если мы позволим нулевикам получать помощь на десятом уровне? Я имею в виду «Разрешим им приходить на сеансы к психологам и гипнологам сюда?» «Вынуждено возразить!» Тут же вскинулась министр социального устройства. «Как вы себе это представляете? Если просто так дать нулевикам преимущество десятников, то все нижние уровни потребуют эту привилегию. И какой скандал это поднимет в итоге? Люди должны получать то, что заработали своим умением быть счастливыми, иначе, как уже упомянул Орланд, вся система развалится. Но она же не развалилась, когда мы стали делать мотивирующие экскурсии по десятому уровню, возразил Владир. И она не развалилась, когда мы допустили, что добровольцы с верхних уровней могут помогать нижним. Но это вызвало большие волнения, если вы помните. Мы не можем просто так допустить нулевиков в кабинеты специалистов-десятников. Да кто тут говорит про кабинеты? Вы так распаляетесь, будто между уровнями стоят непроходимые врата, которые я предлагаю открыть всякому желающему. Люди и так могут свободно гулять в районах выше или ниже своего уровня. Вопрос только в доступе к определенным зданиям и зонам, который дает удальмер. Я же не предлагаю проводить занятия внутри таких зон. Всегда можно найти тихий уголочек где-нибудь в общественном парке». Я внутренне выдохнул. По руке продолжали перекатываться прохладные волны, мурашки от которых переползли на спину. Я мельком взглянул на часы, мечтая поскорее закончить этот балаган. Оставалось еще полчаса до полудня. Сколько удовольствия я потеряю за этот день. Одного похода в бассейн после работы явно не хватит, чтобы восстановиться. «Святые деревья, Владир!» — наседала, между тем, министр социального устройства. — Такое чувство, что вы никогда не бывали у психологов. Вы вообще представляете себе, как происходит процесс? Это не то, что можно делать в парке или где угодно еще. Это очень интимная вещь. — Я-то как раз бываю у психологов регулярно, — возразил Владир. — Но у вас не настолько серьезные проблемы. Вы на десятом уровне. В конце-то концов и с вами психолог вполне может поговорить где-нибудь в кафе или в парке на скамеечке, так, чтобы прохожие не озирались испуганно на ваше зареванное лицо. У большинства нулевиков депрессия, а это серьезное заболевание. Вы будете это мне рассказывать? Министру здравоохранения? Может, в таком случае займете мой пост, если так хорошо в этом разбираетесь? Уважаемые, мягко произнес я, поняв, что пора заканчивать. Благодарю вас за дискуссию. Этот вопрос мы обязательно зафиксируем и обсудим еще раз после того, как аналитики сформируют возможные решения. Все расслабленно откинулись на спинке кресел. Владир с победным выражением на лице, поскольку сегодня он был первым, чей запрос я не отклонил. «Я предлагаю подключить к этому Эйну Вишню», примирительным тоном предложила министр социального устройства. «Возможно, она захочет поделиться с другими добровольцами, методами психологической защиты, которые используют, когда спускаются в нулевой квартал. Министры оживились, хваляя ее за прекрасную, а главное, безопасную идею. Безопасную для всех, кроме меня. Страшно было подумать, что Эйна потребует от меня за такую услугу. Это розовое чудовище сотворило себе репутацию богини, сошедшей с луны. Но я прекрасно знал, какова она на самом деле. Эйна была гениальным психологом, это правда но ни разу не сердобольным. У нее имелись свои причины спускаться на нижние уровни и копаться в людских головах. И ее пациентам о них лучше было не знать. «Все, хватит с меня этого бреда про спасение утопающих соломинкой вместо моторной лодки!» Рикарда хлопнула по столу, встала и ушла под осуждающий взгляд министров. «Откровенно говоря, мне очень хотелось повторить за ней, но я должен был держать лицо». Ведь отчасти именно поэтому должность главы совета получил я, а не она. Я умел держать эмоции при себе, а спокойствие и рассудительность всегда подкупают. Рикарда брала другим. Она умела воспламенять окружающих своими идеями, как в древности, во времена революции и войн. Она зарекомендовала себя хорошим лидером и умела собирать единомышленников. И у нее была мощная компания. Рикарда смотрела в инновации, в будущее, дальше, чем я, смелее, чем я. Она пообещала увеличить площадь Парадиса, единственного нетоксичного острова планеты, чтобы не только люди самых верхних уровней могли жить там, уйдя на пенсию, но и те, что с восьмого и седьмого. А жителям шестого она пообещала дать доступ в санатории, где элита проходила детоксикацию раз в год, поправляя здоровье. Рикарда заручилась огромной поддержкой в их кругах, И мне ничего не оставалось, кроме как пойти в противоположную сторону, защищать людей с нижних уровней. И в итоге моя взяла. Когда собрание, наконец, закончилось, и я вернулся в свой кабинет, ко мне заглянул Эванс. Сегодня он был в белом парике и бордово-золотом костюме, пошитом с музейных экспонатов. Впрочем, я бы не удивился, унеси его Эванс прямо с выставки. Его карие глаза горели, а пухлые губы сжались до ниточки, словно он боялся выболтать что-то важное. Так мой секретарь и лучший друг выглядел в моменты, когда находил либо острый повод для сплетен, либо еще что-то очень интересное, чем мог поделиться только со мной. «В приемной ожидает посетитель», — произнес он и шепотом добавил. «Поистине удивительная персона». «Я тебя умоляю», — простонал я, наконец позволив себе такую роскошь, как закатить глаза. Эванс один из немногих знал, как именно я поддерживаю уровень удовольствия поэтому при нем я мог вести себя свободно». Позавчера заявился мужчина, который требовал снять с производства плюшевых свинок, потому что их пузо выглядят так вызывающе, что его дети приклеили к ним соски и старой жвачки. А позавчера приходила группа поэтов, которые требовали сделать меланхолию позитивным чувством, потому что она дарит им вдохновение. Я насмотрелся слишком на многое, чтобы удивляться. «Поверьте моему чутью, Ваше Величество!» Эванс давился смехом, прикрывая рот накрахмаленным кружевным рукавом. «В этот раз даже вы будете поражены. Но я, собственно, не за этим пришел. Мне нужно кое о чем осведомиться насчет этой персоны, поэтому смиренно прошу вас задержать ее хотя бы минут на десять». По мнению Эванса, он должен был родиться пару веков назад, чтобы стать главным придворным сплетником, интриганом и лавеласом. Поэтому мне приходилось не только терпеть его вычурную речь, но и покрывать выходки этого индивидуума, когда он вместе с другими любителями истории то устраивал шабаши в лесопарке, то застревал в краденных музейных доспехах, то пытался облить горожан водой из окна с криком «Я очищу вас от скверны!» А еще бывало, он прыгал в одном белье с балкона на балкон, спасаясь от ревнивых пассий, которых менял чаще, чем положение рисованной мушки на своем лице. Но, несмотря на все свои причуды, Эванс обладал удивительным чутьем, а еще ценил мое время и удовольствие, точно знал, какие сплетни можно рассказывать, а какие нет, и подстраховывал меня в любых щекотливых ситуациях. Видимо, это было как раз такой. Эванс попросил время на проверку личности далеко не из любопытства, по крайней мере, не только из-за него. — Хорошо! — кивнул я, глядя на часы. Было уже шесть минут первого. Я опоздал с приемом посетителей на пять минут, пока разгонял этот балаган, именуемый собранием совета. Эванс вернулся к двери и пригласил очередного страдальца. «Батюшки!» — воскликнул тот, переступив порог. «Вот это хоромы! Да тут можно шары воздушные запускать! Я имею в виду, на которых люди летают, аэростаты!» Он с восторгом осматривал панорамные окна увенчанные витражами, и хрустальные нити люстр, похожих на весеннюю копель. Колонны сложной органической формы, мозаику разных оттенков, синего, в нише за моим столом, благодаря которой сделанная из латуни скульптура эвкалипта, слегка гипертрофированная в угоду художественному замыслу, выглядела совсем как золотая. И, наконец, меня самого, наверное, очень маленького на фоне громадного дерева. «Добрый день, проходите, пожалуйста». «А, вот ты где! Так сразу и не найдешь!» Голос мужчины был хрипловатым, с нотками веселья, и уже один этот факт меня поразил. Сюда не приходили счастливые люди, только несчастные и недовольные. И чтобы добиться желаемого, они всеми силами пытались показать, какие они несчастные и недовольные. Этот же человек, улыбаясь во весь рот, бодро побежал ко мне, шлепая босыми ногами по зеркальной поверхности пола, похожего на звездное небо из-за отражений лампочек. Я застыл у рабочего стола в недоумении, хотя уже давно должен был выйти навстречу посетителю, чтобы предложить ему присесть на диван или одно из бархатных кресел перед стеклянным столиком. Эванс оказался прав, тут было чему удивиться. Моему взору предстал пожилой мужчина в одной набедренной повязке, в которой я не сразу узнал застиранное полотенце. Он выглядел так, будто вышел из ванной и заблудился в пустыне на пару лет, где высох, как кузнечик, и загорел до цвета печеного яблока. А еще лишился всей растительности на голове. У него не было даже бровей. Только когда он подошел совсем близко, я заметил щетину. Значит, он не страдал алопецией, а просто брился. Он уже наверняка отдал Богу разум, тут же подумал я. Мужчине был на вид лет пятьдесят, возраст яркого проявления старческой деменции. Раций давно должен был потребовать с него плату, да и выглядел мужчина соответственно. Но почему тогда Эванс его впустил? И как в столь преклонном возрасте этот человек умудрялся так быстро бегать? У него уже должны были начаться серьезные проблемы с координацией. — Ты не подумай, я не сумасшедший! — широко улыбнулся он, словно прочитав мои мысли. Я даже взял в больнице справку, что у меня нет маразма, и передал ее твоему секретарю. Он уже все проверил. Справка подлинная. Можно присесть? Да, разумеется. Наконец отмер я. Прошу, сюда. Глаза у мужчины были ясные, льдисто-голубые, словно сделанные из обломков айсберга. И, несмотря ни на что, очень располагающие. Я хорошо считывал физиогномику людей, отчасти благодаря Эйне просвещавший меня в психологии, отчасти потому, что старательно следил за собой. Этот человек не казался отталкивающим. Своеобразным, да, но не отталкивающим. От него пахло потом, причем не болезненным, старческим, а просто потом. Запах был для меня нейтральный, как будто это я сам вспотел. «Позвольте узнать, как вас зовут и чем я могу вам помочь?» — спросил я, когда мы уселись в кресло друг напротив друга. «Меня никак не зовут». — заявил мужчина. — А пришел я сюда с проблемой нулевки. Точнее, даже не так. Он выждал паузу и, подняв указательный палец, гордо произнес. — Я придумал, как сделать счастливыми всех неудачников мира. Но только мне понадобится твоя помощь, молодой человек. — Очень заинтригован, — признался я. — Но позвольте сперва уточнить, откуда вы прибыли и какой у вас уровень. У нас на Западе свободно говорить «на ты» принято было только с близкими друзьями, а нулевку в светских беседах называли строго нулевым кварталом. Но на Востоке, за горным хребтом Путисон, разделяющим материк на две почти равные части, у людей был совсем другой менталитет. Эванс, любивший исторические сравнения, называл жителей Востока «дикой общиной». Они были очень дружны с соседями, со всеми говорили «на ты», не чурались грубых словечек. Например, нулевиков называли неудачниками. А еще славились тем, что легко нарушали личное пространство. Поэтому я удивился, что мужчина не протянул мне руку для сцепки корнями, как они называли этот исконно восточный вид рукопожатия. Переплетение пальцев у них символизировало родство всех людей, произошедших от богини Виты, общность их корней. Так было принято здороваться. «Я из отлавы, а уровень у меня четвертый». Я едва удержал челюсть на месте. Мужчина рассмеялся, заметив мое недоумение. Его глубокий хрипловатый смех звенел в стекле колонн, отражался от потолочных узоров, плясал между подвесками люстр. — Отлава! Это же столица шестого округа! — думал я. Этот восточный округ славился рыбным озером, которое входило в пятерку крупнейших закрытых водоемов мира и обилием пастбищ. Шестой еще называли округом рыбного и мясного хозяйства. Расстояние между Тизоем и Атлавой было шесть тысяч километров, только по прямой. Как этот мужчина вообще сюда попал? «Погодите, вы сказали, у вас четвертый уровень?» «У меня вечно теперь четвертый». Он продемонстрировал мне правое запястье, на котором раньше был удальмер в виде дерева, в середине которого находилась шкала с уровнями. Но теперь, когда капсулу с рацием вынули, Осталась только одинокая четверка на запястье. Это означало, что мой собеседник на пенсии. И четвертый уровень, на котором он провел большую часть жизни, останется с ним навсегда. «И давно вы не работаете?» — осторожно спросил я. «Так уже двадцать лет как?» Мужчина опять рассмеялся. Надо сказать, смеялся он заразительно. «Ладно, ладно, молодой человек, не буду тебя терзать». «Я знаю, ты ломаешь голову, пытаясь понять, как я сюда добрался, если междугородние маршруты доступны только с пятого уровня, а мой не менялся уже двадцать лет. Я пришел в Тизой пешком. Пришлось здорово попотеть. Особенно тяжко было в горах, но я справился. Все ради идеи. Но вы могли просто отправить мне письмо из Отлавы», шокированно произнес я, даже не пытаясь скрыть удивление. Вы пришли сюда пешком с другой части света, просто чтобы поговорить со мной. — На кону судьба всех неудачников мира! — с важным видом заявил мужчина. — Разве какая-то бумажка объяснит тебе мою теорию лучше, чем я сам? Мне пришлось бы написать целую книгу с пояснениями, а откуда у тебя время ее читать? Я знаю, что ты очень занятой молодой человек, на твоих плечах весь гедонис лежит, а у меня времени много, вот я и пришел к тебе сам. Заодно и мир посмотрел, попутешествовал. Тут в дверь постучали и вошел Эванс. мышкой у него была зажата папка с документами, а перед собой он катил тележку с чайным сервизом и многоуровневой хрустальной десертницей, полной всевозможных лакомств. — Минутка чая, монсиры! — улыбнулся он нам. — Орланд, вам нужно срочно подписать один документ. А вы угощайтесь, уважаемый! — обратился он к посетителю. «Ого! У вас тут даже пирожки есть!» — обрадовался тот. «А с чем?» «Вот эти с хурмой, эти с яблоками, а эти с ежевикой. Самые осенние вкусы!» Эванс лучезарно улыбнулся, протягивая мне папку. «Ну, богов надо почитать, так что я попробую с хурмой!» — с важным видом сказал мужчина, выбирая пирожок. Пока он был занят делом, я прочел сообщение Эванса. Очевидно, что это был никакой не документ на подпись. Таким образом, мой секретарь передавал мне срочные послания, чтобы не шептать на ухо и не смущать посетителей. На листе было напечатано. «Постарайся задержать этого человека еще хотя бы на 15 минут. Я должен провести кое-какую подготовку. Когда закончите беседу, отправь его ко мне. Скажи, что я помогу ему с документами или с чем-то еще». Эванс перестал играть в «Ваше Величество», значит, дело было серьезное. Я скользнул взглядом к концу страницы, где виднелась еще одна строка, напечатанная крошечным, бледно-серым шрифтом. «Это родной дед Алреа Гибиса». Я едва сдержался, чтобы резко не посмотреть на мужчину, смакующего пирожок с хурмой. Поставил закорючку внизу страницы и кивнул Эвансу. «Благодарю». Тот схватил папку и мгновенно скрылся за дверью. «Как у вас хорошо пекут! Тесто прямо во рту тает!» Я улыбнулся, пивая чай. Мужчина ел, громко причмокивая и хлюпая, всем видом показывая, как ему вкусно. Подумать только его родной внук, Алрей Гибис. С этим парнем у меня была весьма четкая ассоциация — конгломерат.